Часть вторая. же вышла на ближайшую орбиту через неделю после прыжка. Синяя планета медленно поворачивалась в двухстах километрах внизу, последовательно показывая материки, океаны, острова. Жизнь корабля полностью нарушилась. Отстояв вахту, штурманы не уходили с мостика, да и остальные члены экипажа предпочитали под всяческими предлогами, а то и вовсе без предлогов, держаться поближе к экрану внешнего обзора. Капитан много курил, робот едва успевал чистить пепельницу, поглядывал на посторонних, чье пребывание на мостике ничем нельзя было оправдать, но молчал. Баков, единственный, кто покидал мостик сразу после конца вахты, хотя ему хотелось побыть у экрана, никак не меньше прочих, указал как-то загребину на нарушение внутреннего распорядка. Загребин только вздохнул. Это любознательность. Та самая, которая движет прогрессом и свойственна не только людям. «Если бы прогулка», — сказал Баков, а я не рассказывал про того старика, который у нас в училище вел навигацию. Он всегда говорил, «Если будете перевозить слонов, обязательно запирайте клетки. Как почистите, так и запирайте». Мы, говорит, везли однажды на Марс двух слонов и забыли клетку запереть. Один слон был пожилой, умный и нелюбознательный, он остался. Другой, молодой, вышел и отправился на мостик. В результате пришлось на два дня задержать торможение. Ловили слона». Бауэр хихикнул. В прошлый раз притча о слонах была рассказана совсем с другой моралью. «Не совсем понимаю», — сказал Баков, и усы его дрогнули. «Я сам не сразу понял. Во-первых, зачем слоны на Марсе? Во-вторых, зачем слонам любознательность?» Загребен прикурил от недокуренной сигареты новую и спросил Бауэра. «Посмотри, Глеб, у полярных шапок радиации не меньше?» Первые снимки, сделанные за миллионы километров, показали спокойный мир чем-то схожей с Землей. Также облака закрывали клочьями океаны и материки, также зелеными пятнами проглядывали долины и белыми ледяные шапки у полюсов. Правда, облаков было больше, чем на Земле, и они быстрее двигались над планетой, видно, чаще дули ветра. Корона Ару предположил, что эти возмущения — следствие ядерных взрывов. На планете нарушен климатический баланс. Зонды послушно отправлялись в полеты к поверхности, сообщали о составе воздуха, уровне радиации, температуре и составе биосферы. Биосфера была крайне бедной, куда беднее, чем положено иметь планете такого типа. Увеличенные снимки участков планеты, принесенные разведдисками, грудами лежали на навигационных столах и в кают-компании, а после 30-го витка объем собранной информации вырос настолько, что переработать его можно было бы, только переключив на это большой мозг. Однако основной было ясной без обработки информации ⁇ планета мертва. Раньше, совсем недавно, здесь обитали люди, сотни миллионов, миллиарды людей. Но год назад, после атомной катастрофы, они погибли. Все до единого. Кто спас от ядерных взрывов, умер от радиации. Заражено все, и воздух, и вода, и почва. Пройдет еще много лет, прежде чем планета снова станет пригодной для жизни. Причин катастрофы, ее продолжительности, зонды и съемочные камеры выяснить, естественно, не смогли, это придется делать людям. Пора было спускаться.